Глава восьмая. Весенние хлопоты. Подготовка к бою. Вот мы и сподобились, вот мы и дождались. Таяние снегов началось и шло полным ходом, особенно там, где падали лучи еще низкого, но уже довольно жаркого солнышка. Не прошло и двух дней сначала оттепели, как двор покрыл слой жидкой грязи, медленно и неохотно просыхающий и радостно чавкающий под ногами людей и гномов, Деревянные настилы имелись, но не везде, так что грязь царила и побеждала. Сдавая позиции только перед входом в жилую пристройку, где за чистотой бдительно следили женщины, не пуская грязнуль внутрь. И правильно, весной всякое просыпается. Не только сонные звери выползают из глубоких нор и логовищ, но и болячки всякие. А нам только эпидемии не хватало. Новое словечко, всплывшее в моей памяти». Словечко с тревожным оттенком. Всю зиму на открытом дворе под слоем снега и льда лежали наши запасы замороженного мяса. Сейчас на том месте не было абсолютно ничего. Ни единого клочка мяса, ни единого обломка кости. Все съедобное перенесено в уже готовый ледник, расположенный глубоко в скальной толще подковы и загодя набитый чистым снегом. После чего я лично проконтролировал, как убираются остатки мяса И сжигаются. Только затем моя ледяная душенька немного успокоилась. Если в нашем крошечном поселении вспыхнет болезнь, нам придет полный и безоговорочный конец. Единственный что-то знающий и умеющий лекарь-отец Флатис сейчас находится неизвестно где, оставив после себя почти ничего не умеющего послушника Стефия. Поэтому рисковать я не собирался. Все, что может гореть будет сожжено, что не горит, будет глубоко закопано. Сам я сидел у самой стены, в отбрасываемой ею тени, окруженные уже начавшими подтаивать сугробами. И радовался самому тому факту, что все еще в состоянии находиться на улице, не прячась в подготовленной для меня ледяной комнате неподалеку от выбитых скале логович сгархов. Кстати, о наших зверушках». О них уже можно было смело забыть до прихода следующих заморозков Уже сейчас, когда воздух оставался еще довольно холодным, сгархи покидали свои норы крайне неохотно. Странно было видеть, как громадные звери опускают головы к земле, подслеповато щурятся и старательно избегают покидать тень. В общем, ведут себя прямо как я. Разве что я передвигался на двух лапах, а не на четырех. «Совсем скоро наши белошерстные гордые соседи окончательно исчезнут в холодной темноте нор, и уже сейчас я не могу на них рассчитывать в качестве воинов, если только в ночное время. Судя по достигшим моих ушей слухов, в самом ближайшем времени самки сгархов начнут рожать, так что нас ждет пополнение. И не только в виде сгархов, и у гномов, и у людей с этим делом все обстояло более чем хорошо». Многие женщины гордо и мягко несли перед собой округлившиеся животы. Что уж совсем меня выбило из колеи, так это гоблины. Наш ушастый одноногий гоблин Горхи времени зря не терял и, судя по все тем же досужим слухам, успел скружить головы прибывшим после последнего нашего налета гоблиншам. В общем, у довольного Горхи образовался самый настоящий гарем. После чего довольство гоблина резко поубавилось, ибо столь вольное поведение не вызывало у суровой нелиены ни малейшего одобрения. Гоблина почествовали несколькими ударами половника за столь бурные деяния на ниве любви. Льющийся на него дождь из лакомств и добрых слов иссяк, после чего старшая кухарка решила, что будущий отец обязан заботиться о своих женах, трудясь поте лица от зари до заката. Так что прямо сейчас я мог лицезреть, как сгорбленный Горхи чистит коровник от навоза, тяжко при этом вздыхая. М да можно смело утверждать, что вскоре в наших рядах будет пополнение пещерных гоблинов, все помнящих и почти ничего не умеющих делать созданий Сомнительное достижение. Похвалить я себя точно не мог. Впрочем, кажется, у них довольно неплохое зрение и быстрые ноги. Полноценных разведчиков из них не получить, слишком уж трусливы. Но в качестве гонцов послужить могут. Но это в далеком и весьма туманном будущем, через долгие годы. Так что пока можно даже и не планировать. Поучаствовать лично в увеличении населения мне не довелось, но без дела я не сидел. Два дня подряд я занимался обжиганием своих несчастных рук, в буквальном смысле слова. Мои еще не до конца оттаившие руки буквально стонали всякий раз после удачного использования моего магического дара дарокрепления. Ожоги и боль — это одна сторона медали, самая незначительная. А магически укрепленные шлемы, щиты и нагрудники — это совсем другое. Только броня. И за последние дни я сумел укрепить 5 нагрудников, два деревянных щита и четыре кожаных шлема. Мало, но хоть что-то. А дайте мне время, в поселении не останется ни единого неукреплённого оружия или инструмента. В прошедшие дни от укрепления оружия я отказывался столь жестко, что после третьей попытки с этим вопросом ко мне даже не обращались. И дело не в получаемой мною боли, а в отсутствии достаточного количества магической энергии. Я не сведущий в этих вопросах, но всё же уловил что все потраченные мною силы постепенно восстанавливаются. Похоже, кроха за крохой магическая сила проникает в меня из воздуха и земли, понемногу восстанавливая потери. Это помимо вьющихся кое-где разноцветных и искристых смерчей всевозможных размеров. По сути, это кружащиеся в воздухе сгустки дармовой и готовые к употреблению энергии. Протяни руку, да возьми. Но проблема в том, что этот ресурс не бесконечен, к моему глубокому сожалению. После того, как смерть до конца втягивается в мое тело, отдает свою силу мне, на том месте зачастую больше не появляется нового источника. Зато я убедился, что если поглотить смерть лишь на две трети, то вскоре он вновь наберет силу и увеличится в размерах. Также я понял еще три истины. Во-первых, Если долго смотреть на мир при помощи магического взора, помимо источников силы в виде смерчей можно увидеть, что всегда идет дождь из мельчайших искр, крайне медленно опускающихся на землю, либо зависающих в воздухе, либо же вливающихся в водоворот приплясывающих смерчиков. Зрелище завораживающее, очень красивое, но с практической стороны дело бесполезное. Мне сейчас недолюбование, Хотя какая-то система круговорота вещей в природе в этом, несомненно, есть. А вторая, понятая мною истина, была куда как более практической и одновременно печальной. Каждый раз, когда я использовал свой дар крепителя, я терял очень много магической энергии впустую. Заметил я это не сразу, но потом уже примечал постоянно. Эффект выглядел примерно так же, как если ударить палкой по висящему на веревке половику. Из него сразу же вылетит облачко пыли и разлетится в стороны. Вот так же и у меня. При каждом использовании дара от меня отлетали десятки и сотни искр, радостно разлетаясь в стороны и пропадая впустую. Короче говоря, у меня было полное впечатление, что ради того, чтобы зачаровать, к примеру, простой небольшой кожаный шлем, Я трачу столь магической силы, что ее хватило бы для укрепления полного доспеха. И ничего поделать я с этим не мог. Приходилось и дальше уподобляться растяпе кузнецу, сжигающему ради выковывания одного единственного гвоздя целый мешок угля. Я уверен, что существуют способы снизить затраты столь медленно восстанавливающейся энергии. Но я их не знал, ибо обучение не проходил, не знаю даже основ. Последняя истина была еще куда более приземленная. Чем прочнее исходный материал, тем больше сил мне надо на его укрепление. Это я понял сразу же, после того, как укрепил топоры и нож Рикара и взялся за обычный шлем из вываренной в масле кожи. Я очень хотел узнать, получится ли у меня укрепить уже однажды укрепленный предмет. Но заняться этим решил позже, когда у меня будут на это лишние силы. И уж точно не сегодня, этим весенним радостным утром, я решил вновь заковать себя в доспех ниргала как и сами нергалы, столь долго отдыхавшие и не покидавшие пределы поселения. Сегодня мы трое вновь облачимся в мощные доспехи. Почему? Не знаю. После того, как я ощутил тягостно давящее на душу предчувствие чего-то нехорошего, оно не рассеялось, не исчезло. Оно продолжало давить мне на сердце, порой обостряясь до невозможной силы. Вчера днем напряжение достигло своего апогея, но внезапно вновь затихло, затаившись где-то за моим ледяным сердцем. Что-то грядет. Не знаю, что именно, но что-то грядет. И я хочу быть готов встретить любое событие во всеоружии. Что бы это ни было, именно мне и бесстрастным нергалам «Суждено быть на острие атаки!» Поведя головой в сторону, я взглянул на Рикара и главу гномов, сосредоточенно проверяющих мои разложенные на широком столе доспехи, до чисто оттертые от толстого слоя грязи, где, возможно, починенные и залатанные, и укрепленные, этим занимался уже я сам, половину вчерашнего и часть сегодняшнего дня». Раньше доспех Нергала не брали арбалетные болты, выпущенные упор. Теперь его сможет пробить лишь нечто неимоверно убойное, потому как в магическое укрепление я вложил все свои силы. Если уж мне суждено быть в первых рядах, пусть мои доспехи выдержат как можно больше ударов. — Все готово, господин Корис! — пробасил Рикар, а Коин подтверждающий кивнул. Кивнув в ответ... Я шагнул к лежащему на столе поддоспешнику, сшитому из волчьих шкур, вывернутых мехом внутрь. Поддоспешник шили по предоставленным мною выкройкам. Он был абсолютно цельным, с рядом костяных крючков-застежек, и прикрывал меня спят до головы. Предварительно оттряхнувшись от налипшего снега, я разделся, насухо вытерся полотенцем, после чего принялся облачаться в поддоспешник. Рикар и Коин терпеливо ожидали чуть поодаль, до тех пор, пока я смогу продолжать сам. Буду продолжать сам. Это куда проще, чем силиться сдерживать ледяные щупальца. Слишком давно не пили мы жизненной энергии. Слишком давно мы голодны. Мы? Интересно, с каких пор я начал говорить «мы»? Убедившись, что все надето правильно и не стесняя движений, Я вновь кивнул и замер неподвижно, сконцентрировавшись на контроле жадных до убийств щупалец. Что-то ворчащий себе под нос здоровяк легко ухватил кольчужную поддевку и шагнул ко мне. Облачение началось. Только через час с лишним возня с доспехом закончилась. А за моими плечами повис аккуратно заштопанный черный плащ. Благодарно улыбнувшись, я подцепил сиротливо лящий на столе глухой шлем и опустил его на голову. «Ну, вот и всё, Осталось лишь взять меч без ножен, и я полностью готов». За моей спиной глухо чавкнула грязь. Прогрохотал деревянный настил. Обернувшись, я увидел застывшие в нескольких шагах две массивные черные фигуры с черными плащами за спинами. Фигуры, одним своим видом внушающие страх и трепет. Узкие смотровые щели бесстрастно направлены на меня» точно такого же, как они, закованного в безликий доспех воина. Вся разница в трепещущих щупальцах и мрачно-горящих глазах нежити. Я и оба нергала были готовы убивать. «Что ж», — прогудел я, осматривая двор смотровые щели шлема, — «теперь можно воевать. Интересно, что несет нам день грядущий?»